И старший дар. Зато ты поверил Дону. Кто он вообще такой? Судя по реакции талии, та еще сволочь. Я говорил обманчиво весело, но сам по-тихому запустил процесс трансформации. Брат хочет подраться всерьез. Что ж, иногда это даже полезно. Немного размяться и выяснить отношения. Ахррр! Рай снова зарычал и наклонил шею вправо-влево, разогреваясь. За его спиной голая стена активно зарастала плесенью. Я подумал, что эта зараза реагирует на его настроение, но мысль толком не успела сформироваться, потому что на меня бросилось огромное красноглазое чешуйчатое чудовище. Мимо лица просвистели когти, обрамленные огненной стихией. Я уклонился, успев избежать второго удара. «Почему ты веришь кому угодно, но никогда не спросишь напрямую?» — прицелился гибкой холодной струей в предплечье брата, больно вышивая прыткость из мышц махины. «Ар!» — ответил он, отращивая за спиной небольшие белые крылья. «Ну ладно, давай просто поговорим. Так ли необходимо талии выбирать кого-то из нас? Разве мы не драконьи-близнецы?» Красноглазый монстр застыл щурясь и недовольно посматривая на меня. — Чего? Дошло, наконец? Я выдохнул, расслабляясь. — Нет, я хочу, чтобы она была моей, — сказал брат нормальным голосом, остывая в буквальном смысле. — Даже врезать толком не дал, мелкий. Мы вроде только что обсудили, что мелкий из нас двоих вовсе не я, Шпилика сама сорвалась с языка. Он угрожающе рыкнул. «Ладно, молчу». Я поднял ладони в примирительном жесте. «Но что, если Талия не захочет выбирать?» «И, кстати, ты слышал, как она мило рявкнула в конце?» «Точь в точь, новорожденная драконица». Только когда я произнес вслух эти слова, понял, насколько прав. В глазах брата тоже мелькнуло что-то такое. «Мы идиоты, братец!» — выдавил сквозь зубы Райстар. «Нужно было проверить ее родословную при первых признаках, но вместо этого мы ее делим». Я тяжело вздохнул. Сегодняшний эпизод ярко дал понять. Талия мне нужна, и я не отступлюсь от девушки ни за что на свете. Пусть старшенький хоть обрычится до облезлой чешуи. Нежная, чувственная, пока такая скромная блондинка обладала вкусом клубничной сладкой ягодки. И попробовав его, я безнадежно пристрастился. Даже сейчас, после нашей короткой эротичной игры, тоскливо посматривал вглубь коридора, надеясь, что она вернется, и я снова смогу ее обнять или даже...» В голове всплыл рассказ отца о том, как он встретил маму. Серая драконица, ничем не примечательная, оказалась для белого квинтэссенцией наслаждения, радости и заботы. Он говорил, что осознал истинность пары, когда впервые ее поцеловал. «Мне кажется...» «Я все понял с первого взгляда, Наталью». И ревностное отношение Райстарха доказывало это. «Хорошо. Если ты думаешь, что ей просто нужно выбрать, давай поможем ей. Никаких встреч втроем, никакого м -м, полного контакта». Брат сразу расправил плечи. «Я выясню о ней, что смогу, Кэй. Согласен на твои условия». Его одежда была частично разорвана, и он выглядел сейчас настоящим дикарем. «Только учти, она нам никогда не простит, если мы не дадим ей нормально поучиться и поработать», — предупредил брата. «Ее глаза фанатично блестят, когда она видит это». Я показал на стены, заросшие плесенью. «Как ни странно». Рост на полусвободности не остановился, и рай успокоился. Хм, он коротко кивнул. Мне пора найти Дона и повторно выяснить подробности их встречи с Талией. — А я подготовлюсь к нашему свиданию. Я уже придумал десяток идей, как можно впечатлить девушку. Брат скрипнул зубами. «Не забудь проконтролировать нашу новую экономку Лизоль. Очень надеюсь, что она не повторит ошибок Магды. У поместья два хозяина. Предлагаю действовать сообща и заняться наведением порядка в этом месяце. Какие сферы возьмешь на себя?» Он приподнял бровь. «Точно. Райстарх сказал, что талию поселили в невыносимые условия. Это непозволительная наглость?» И если персонал поместья настолько обнаглел, значит, пора напомнить о своей силе правящего рода тем, кто успел о ней позабыть. Короткая же память, должен отметить. Несколько месяцев покоя, а рептилии уже начали делить власть. Вот что выходит, когда внимание ускользает в ненужном направлении. Сердце поместья чахнет, прислуга чувствует вседозволенность и безнаказанность. Кухню, ревизию припасов, проверку хозяйственной части. Ты займись конюшнями, теплицами и рекой пойдет. Райстарх согласился. Как в старые добрые времена, брат, он протянул ладонь для рукобожатия. Да, я улыбнулся. В душе сразу успокоилась. Это не был мир, скорее кратковременное перемирие на фоне отношений с Талией. Я не знал, что будет дальше, особенно если она в итоге выберет одного из нас, но человечка успела изменить многое в поместье, стоило ей появиться здесь. И самое интересное, малышка даже этого не осознает.